Глава 16. В штабе армии. Поездка на конях оказалась вовсе не такой радужной, как я рассчитывал. Нет, конечно же, я совершенно справедливо опасался, что с трудом доползу до своего строптивого коня, разве что с помощью бабахи. Кроме того, я вовсе не надеялся ехать весь день. Максимум, куда я планировал дойти, это только до повозки Суворова, А там уж залечь на ее дно и поговорить с полководцем. Но нет. Уж чего я вовсе не ожидал, так это того, что Смирный так сильно изменился за время моего отсутствия. Мы дождались вечера, когда армия встала на привал, и тогда я в сопровождении Бабахи отправился на поиски своего свирепого буцефала. Юра сослался на неотложные дела и убежал еще раньше. К тому времени. Благодаря тому, что весь день я не валялся на сене без дела, а разминал мышцы рук и ног, я уже более-менее освоился в пространстве и не напоминал годовалого младенца, делающего первые шаги по земле. Мы шли через весь лагерь, и я незаметно осматривал солдат, уплетающий ужин и делал интересные выводы. Наши легионы, на первый взгляд, почти не изменились, но это было лишь поверхностное впечатление». Первым делом в глаза бросалась страшная усталость людей, видимо, фаланги Александра Македонского тоже не просто так подняли бунт против своего властелина по дороге в Индию. Пройдя с боями через весь Восток, они, естественно, дьявольски утомились и хотели отдохнуть, пожирая плоды своего беспримерного подвига, поэтому их, конечно же, трудно упрекнуть желание устроить себе отпуск. Наши солдаты тоже изменились за время похода, и не только внешне. Участие в подобного рода рискованных мероприятиях лучше всякого фитнеса улучшает фигуру. Толстых солдат в армии почти не осталось. По большей части все были загорелые, стройные и быстрые на подъем. Даже новые союзники из воинов бухарского и мира, которые, как я понял, присоединились к нам на время, тоже были все проворные и поджарые, как стая волков. В то же время песен и прибауток на биваках тоже почти не слышалось. Все, и офицеры, и рядовые, молча кушали кашу, готовили оружие к предстоящим боям и быстро укладывались спать, стараясь урвать малейшую свободную минуту для отдыха. Словом, армия стала деловой, суетливой и практичной. Я старался спросить себя, насколько эти люди уверены в завтрашнем дне, и сразу же ощутил, что они сосредоточены и готовы к любым испытаниям. С такой армией умелый полководец мог совершить очень много славных дел. Дойдут ли они до Индии, готовы ли они преодолеть множество препятствий на своем пути? Да, так точно. Смогут ли они сделать это без Суворова? который, как ни крути, был основой всего этого многотысячного людского сборища? А ответить сразу на этот вопрос я затруднился. И только подумав, с большой долей сомнения ответил «Да». Шел я медленно, тяжело дышал, как бегун после многокилометрового забега, и опирался о чугунное плечо Рукасуева. Когда мы добрались до казачьих частей и подошли к коням, я не сразу узнал своего скакуна. Смирный и в самом деле превратился в толстую бочку. Он равнодушно посмотрел на нас, отвернулся, предоставляя возможность созерцать свой толстый зад и продолжил жевать пучок травы. И не стыдно тебе, укорил я животное, говоря ему в спину, превратился в какого-то откормленного борова. Вся армия исхудала, один ты разжирел. Смирный ничего не ответил, зато когда я пробовал забраться на него, чуть не легнул меня в живот. — Сейчас, ваш логород, — сказал бабаха и схватил непокорного коня своей ручищи. Теперь попробуй давай. Скованный железной хваткой моего помощника, Смирный не мог шевельнуться и вынужден был ждать, когда я сберу седло. Когда я, наконец, совершил это нелегкое восхождение, Бабаха взял коня за узду и повел через лагерь к расположению своего полка, чтобы взять свою лошадку. Мы успели как раз к окончанию привала. Мой помощник тоже оседлал свое ездовое животное. И мы выехали дальше в поход вместе со всей армией. Не скрою, ехать поначалу было трудно. Меня тошнило, голова кружилась, а едва затянувшиеся раны на туловище и руке ныли и кровоточили. Я стиснул зубы и заставил себя ехать дальше, а не сбежать обратно валяться на хапке соломы. Чтобы хоть немного отвлечься от недомогания, я огляделся по сторонам. Вокруг стояла восхитительная погода, и, кроме того, ей сопутствовали великолепные пейзажи. Мы находились по дороге на Балх, и всюду чувствовалось суровое влияние гор, в первую очередь в сразу появившемся ледяном ветре. Дорога еще осталась довольно приличная и широкая, но чувствовалось, что скоро ее сожмут неумолимые холмистые гряды и превратят в узкую полосу. Солнце быстро скрылось за извилистой линией горизонта, пестрые, желто-коричневые краски каменистой почвы, почти сразу сменились синими и фиолетовыми мазками, будто небо спустилось на землю. Это мне напоминает швейцарский поход, будь он неладен, сказал Бабаха, приложив ладонь к колбу и оглядывая горы на горизонте, а также обрывы и овраги по пути нашего следования. Потихоньку обгоняя пеших солдат и медленно тянущиеся обозы, мы добрались, наконец, до штаба армии. Если в других подразделениях царила поспешная сноровка, то здесь, по воле главнокомандующего, люди передвигались со скоростью молний. Я еще издали услышал крики Суворова и заметил лихорадочное мельтешение адъютантов. Служить генералиссимусу всегда было одновременно высокой честью и беспрестанной тревогой. Сам полководец ничуть не изменился, разве что тоже загорел, как и все наши солдаты. Он сидел на коне и на ходу раздавал поручения. Петя, езжая к Чернышову, пусть прибавит ходу и наводит переправу вместе с инженерами. Кто мне скажет, куда подевались оружейники, почему у нас вечно ржавые ружья? Прошка, отстань со своей луковой похлебкой. Я вовсе не голоден. Завидев меня, Он ничуть не удивился, а тут же махнул рукой, подзывая к себе. Когда я подъехал, он закончил разговаривать с Милорадовичем, тоже оказавшимся подле главнокомандующего, и по своей привычке сразу атаковал меня вопросами, стараясь сбить с толку, как сражений. Ну как, явился с того света, божьей милостью, живучий, словно кот, на тебя, чтобы порчу не навести. Чего ты там потерял у ханского гарема? — Ох, смотри, Витя, не теряй ума, юбки до добра не доведут. — Ох, подтверждаю, его надо заговоренным штыком колоть и рубить волшебным мечом, если хотите хоть как-то изничтожить, — подтвердил Милорадович, глядя на меня. — Ловок, сучи сын, через огонь и воду пройдет. — Какие юбки, ваше сиятельство! — Недоумевая спросил я, потому что ошеломительный кавалерийский натиск Суворова и в самом деле достиг своей цели. Главнокомандующий и генерал-майор обменялись насмешливыми взглядами. «Да ладно тебе, Витенька, строить из себя святого!» заметил Александр Васильевич. «Небось, за новой пассией в гарем сунулся? Ты же вроде человек из будущ... из мест, где много светущих людей. Должен знать, что рядом с женами хана... «Никакой неверный не может находиться. Это смертельное оскорбление. Ты же наш договор под угрозу разрыва поставил, понимаешь, шалунишка?» Наверное, я выглядел весьма потешно, едя рядом с ними и непонимающе переводя взгляд с одного на другого. Потому что генералы рассмеялись, и Суворов сказал, «Ладно, вольно, доктор, вы доказали свою способность восстать из пепла». «Не было там никакого гарима, это наша выдумка. Ты лучше расскажи, как на самом деле попал в ханскую цитадель?» «Я погнался за шпионом», — ответил я и рассказал историю про схватку с двумя соглядатаями. «Вот же неуловимый змей!» — пробормотал Суворов. «Ты уверен, что он был подчиненным того господина, что вы прикончили в Чемкенте?» «Тут, пожалуй, все наоборот. Он изворотливый, как уж, Постоянно проскальзывает у нас между пальцев». Он нужен нам как вода, чтобы узнать планы противника. Подняв кучу пыли и грохота каблуками, подъехал Вестовой и доложил. «Ваше сиятельство, на подходе отряд неизвестных воинов, тысячу сабель». «Неужто кабульцы опомнились раньше времени?» – удивился Суворов. «А больше никого?» «Впереди горы!» «Далеко не видно, ваше сиятельство», – ответил Вестовой. «Его превосходительство Матвей Иванович послал дальше казаков на разведку». Армия к тому времени замедлила ход, поднимая к небу пыль и быстро готовясь к схватке. Я посмотрел вверх и увидел двух орлов, размеренно кружащих над нами. В античные времена это был бы хороший знак, особенно если бы на наших глазах какой-нибудь из этих орлов поймал кролика или змею. Суворов прервал разговор и помчался вперед. По своему обыкновению он надел длинную белую рубаху, развивающуюся сейчас на ветру, и треуголку, которую придерживал рукой, чтобы не слетела. За полководцем последовали другие генералы, чтобы узнать, что стряслось. Армия пока оставалась в походном порядке, только авангард развернул строй, готовясь встретить врага. Кроме того, навстречу подъезжающему отряду выставили пушки, чтобы при необходимости угостить ядрами и картечью. Я ехал, не торопясь, хоть и чувствовал себя значительно лучше, чем после пробуждения. Один раз, правда, свалился с коня, но бабаха тут же помог мне встать, приговаривая. Ты бы еще полежал, ваш слугородь, куда тебя несет по ветру, как сорванный лист. Но пришельцы вовсе не собирались воевать. Они остановились на расстоянии двух километров от авангарда и, как бы, между прочим, на возвышенности. Затем от них отделился конный отряд в пару десятков человек и помчался к нам. «На переговоры едут», — сказал Юра и поглядел на меня. «Как ты можешь держаться в седле?» Я встретил его, как всегда, в гуще событий подле своего шефа Багратиона, как раз и командовавшего авангардом по заведенному порядку. «Конечно», — ответил я, и снова чуть не свалился со смирного, потому что у меня закружилась голова, а ноги свело судорогой. «Э-э-э, ваш лароть, пошли отсюда! Отдохнешь чуток, сказал Бабаха и взял смирного за усы. Заодно и перекусим чего-нибудь, а то я уже проголодался. Подожди, я уже належался, прошептал я, глядя, как навстречу гостям, поехал суворов с офицерами, а также с Фармончи Абдулсаматханом, командующим Бухарского войска. Лучше здесь посмотрю. — Ладно, пусть сидит. седле быстрее восстановит силы, — успокоил Юра моего помощника. — Пойдем послушаем, что это за визитеры к нам пожаловали. И поехал беззаботно следом за Суворовым. Чуть погодя, дождавшись, пока станет лучше, за ним поехал и я. Бабаха поехал сзади на своей послушной лошаденке, сокрушая, что останется без ужина. Как и все высшие военачальники на Востоке, приезжие были одеты весьма роскошно. Шелковые атласные халаты, поверх сверкающие кольчуга, эфесы сабели с золотой и с драгоценными камнями. На высоких тюрбанах тоже вставлены алмазы и рубины. На лицо они были все похожи друг на друга, бородатые, смуглые, белозубые. Кони великолепные. На таких только в выставках и показах участвуют в 21 веке. Все призовые места заберешь. Перед вами победоносный и великолепный Хайдархан. — Военачальник Великой Армии Несравненного Махмуд-Шаха Дуррани, — провозгласил толмач, слушая громкие выкрики одного из пришельцев, — он приветствует армию Северного Царя и желает здоровья и долгих лет ее командиру. — Скажи, что мы желаем ему того же, — ответил Суворов. — Чего им надо? Выслушав переводчика, гости пошептались между собой. Солнце к тому времени уже скрылось из виду, вокруг быстро наступили сумерки. Я поглядел на афганское воинство, так и находившееся безмолвно на холме вдалеке от нас, и сразу отметил отличную выучку коней, стоявших неподвижно и только изредка помахивающих хвостами. Большая часть воинов, рядовые, носили на голове желтую челму, а у нескольких человек, видимо, у командиров челмы были то ли красные, то ли коричневые, в сумерках плохо видно. «Мы хотим знать, зачем вы идете на Балх?» – спросил переводчик, выслушав Хайдархана, находившегося в центре процессии. «Вам известно, что этот город принадлежит Дурранийской империи, да благословит Аллах нашу державу?» «Этот город принадлежит Эмиру Бухары», – вмешался Абду Самадхан, нынешний наш союзник, а в недавнем прошлом и безжалостный противник. «И вам прекрасно известно об этом». Он говорил на своем языке, а наш универсальный переводчик растолковал и его слова. Хайдархан пристально посмотрел на бухарца и спросил что-то на своем языке. -самад хан ответил, и они обменялись между собой несколькими фразами, причем сразу видно, что это были отнюдь нелюбезности. «Вы поддерживаете притязание эмира на балх?» – спросил затем Хайдархан у Суворова. «Понимаете ли вы при этом, что пришли на наши земли и хотите отобрать их силой? «Нам ничего отбирать не надо», — ответил Александр Васильевич. «Мы дали слово эмиру Бухары, что поможем получить балх, когда подписали с ним договор о союзничестве. И вот теперь мы здесь. Зато с вами можем поговорить о том, как вместе противостоять Маратхской конфедерации». Хайдархан молча посмотрел на русского полководца И на мгновение его блестящие глаза расширились. Затем он произнес краткую фразу и Толмач перевел. «Вы думаете, что хорошо осведомлены, но на самом деле это не так. Мы сейчас не воюем с маратхами и в вашей помощи не нуждаемся». «Так ли это на самом деле?» – спросил Суворов в ответ. «Племя Горзаев оспаривает верховенство дурани в вашем царстве». Их лидер совсем недавно, месяц назад, поймал и ослепил Зиман Шаха, предшественника вашего Шаха, его сводного брата. Маратхи держит в плену Шах Аллама Второго, тоже, кстати, слепого, которому вы обещали поддержку в борьбе против врагов. И после этого вы говорите, что справитесь сами? Он непроизвольно оглянулся на меня и добавил, если вы не заключите с нами союз, то в недалеком будущем дурранийская держава развалится на множество осколков. Хайдархан помолчал несколько мгновений, причем ноздри его сильно раздувались от сдерживаемого гнева. Затем он покачал головой, выкрикнул что-то, развернул коня обратно к своему войску. Все переговорщики поехали вслед за ним. Он сказал, что они справятся без нашей помощи, пояснил толмач. А если наши войска приблизится к Балху на расстоянии пушечного выстрела, это будет равнозначно объявлению войны». Абду Самадхан тоже прокричал вслед афганцам несколько слов, судя по всему, тоже нелицеприятных, а затем обратился к Суворову. Но в итоге переводчик добавил «Уважаемый фармончи, войска бухарского эмира уверен, что на деле Балх и так принадлежит его повелителю». Нам осталось только войти в город, и горожане с радостью станут подданными эмира. А значит, и подданными Российской империи, поскольку Бухара фактически признала протекторат над нею, мысленно окончил я его мысль. Суворов глядел на скачущих вдаль всадников дурране и молча о чем-то напряженно размышляя. Затем подозвал меня к себе и спросил. «Ты говорил, что это очень опасная для завоевателя страна? Здесь можно запросто сложить голову». «Я говорил, что эту страну можно завоевать, но удержать невозможно», — ответил я. «Эти горы видели многих военачальников, но пройти через них могли лишь немногие». Суворов кивнул и повернулся к генералам. «Господа, видите горы? Я хочу сдвинуть их. Еще до ночи». Багратион выехал вперед и сказал, «Мои полки готовы, ваше А «Отлично, князь Петр», — сказал Суворов, «ты займешь все перевалы на пути к Балху. Если Хайдархан будет мешать, сбрось его в реку, но не дай подойти к городу». Он снова оглядел генералов и сказал, «Господа, в горах много рек, кто сможет повернуть их русло?» «Теперь вперед выехал Милорадович». «Войска готовы, ваше сиятельство!» «Отлично, Мишенька!» – просиял Суворов. «Идите к Балху и возьмите его!» Затем он посмотрел в небо, а затем снова на генералов. «Вон, божьи птички порхают, орлы! Кто сможет подняться выше них?» Теперь выехал Денисев. «Мои казачки готовы, Александр Васильевич! В Швейцарии повыше летали!» «Молодцы, помилуй бог!» — закричал Суворов. «Какие молодцы! Возьмите все замки и крепости по дороге к городу!» Командир бухарцев Абду Самадхан, недоумевающий, глядел на происходящее. «Миша, возьми его с собой!» — велел Суворов. «Пусть участвует в штурме и показывает дорогу. Но вы должны прийти в Балх раньше Хайдархана!» Он показал на меня и добавил... А этот бездельник пусть тоже с вами едет, Только пусть не лезет в самые жаркие места. Он мне живым нужен.